Глава 9. Вздохнув, он покачал головой. Прости, не хотел сразу говорить, решил вначале посмотреть, что получится. Он виновато глянул на меня. Дед был необычный наемник. Он создал отряд, набирал туда особо отчаянных ребят, хорошо подготовленных. Ходили они в темные земли, добывали артефакты, сокровища да много чего. Этот меч никто никогда не вынимал из ножен, просто не смогли. Принёс он его из своего последнего путешествия. Забрались они тогда в какую-то древнюю гробницу глубоко под землей. Как рассказывал, там были большие галереи, много проходов тайных комнат. Долго бродили, пока не наткнулись на усыпальницу, богато украшенную, посреди которой стоял саркофаг. Вскрыли, конечно. Это все обернулось для них весьма плачевно. Дед вынул оттуда этот самый меч, стал его разглядывать. Внезапно появившись из ниоткуда, на них напали странные магические призрачные существа. Убив в итоге всех, его не тронули, по неизвестной причине отпустили. проводили до выхода, окружив кольцом. Дед считал себя виновным в произошедшем, так как, забрав меч, навлек на всех погибель. С тех пор он так и передается, как реликвия, от отца к сыну. Анастасия допил бутылку вина. Совсем интересно, кто же в той гробнице был похоронен? Ну и как так получилось, что я смог вынуть его из ножен? Почему он признал меня? спросил, но думаю, ответа не будет. Хозяин пожал плечами. Есть только одна мысль на этот счет». Он внимательно меня осмотрел. Ты какое-то отношение имеешь к древним? Я опешил, вытаращался на него. Интересный он вывод сделал. Не знаю, не гляди так. Тот покачал головой. Может, ты их потомок? Других объяснений у меня нет, хозяин развел руками. Я покачал головой. Я же вам сказал, это невозможно. Вынуть его из ножен может лишь тот, для кого он был создан. Что ты от меня хочешь услышать? Мужчина подался вперед. Я не знаю, прими как должное, меч твой. Ничего себе, даже мурашки побежали по спине. Это же магическая привязка, ее не обманешь, но это произошло. Мечу сотни, а может и тысячи лет. Я вздохнул, покачав головой. Но это же ваша семейная реликвия. Как бы дед отнёсся к тому, что вы его отдали незнакомому человеку? Хорошо бы отнёсся. Мне его передать некому, а ты достоин. Он признал тебя. Поэтому сразу ничего и не сказал, хотел проверить. А раз смог вынуть, он безусловно твой. Вздохнув, я поднялся. Спасибо, Анастасий Дариевич. Будьте уверены, за брата отомщу. И поклонился. Не сомневаюсь. Он кивнул на меч. Пристегни. Я приторочил его к поясу. Интересно, он стал легким, а в руках был тяжелее. Ощущение, как будто всегда здесь висел. Странно это. Мы попрощались. Выйдя из таверны, я постоянно поглядывал на ножны, покачивая головой. Все необычно. Отошел подальше, немного углубившись в лес, вытащил его, полюбовался лезвием, покрутил. Идеально сбалансирован. И что удивительно, рукоять выточена точно под мою руку. Чудеса да и только. Крутанов кистью практически без замаха рубанул по близстоящему дереву и немного растерялся, едва не выпустив его из рук. Удивленно посмотрел на клинок. Тот срубил его так, что я даже не ощутил удара. Мало того, и соседние два повалились, которые просто задел. Да, с ним надо быть осторожней. Покачал головой. Интересное оружие. Вновь покрутив, присмотрелся к рукояти. Странная она, не пойму, из чего сделана. Коричневатая, белёсая, выточенная из, блин, да это же кость. Да не может быть. Не про это ли гном говорил? Кость дракона. Погладил её, покачав головой, убрав его в ножных мыкну. Ведь недавно думал о мече, и вот он уже висит на поясе. Ну и как это понимать? Но ну не верю я в совпадение и случайности». К тому же ощущаю его как своего старого друга. Но всё равно это не объясняет, почему он посчитал меня хозяином. Нет, а что я на этом зациклился. Тогда ответь на вопрос, как чёрный кинжал, имеющий в себе частичку хроноса, стал твоим. Что, не можешь сказать? Но вот и не стоит забивать голову. Так, я замер. А что это сейчас было? Это что, я сам с собой разговаривал или Что-то у меня холодок по спине пробежал. Блин, так оряхнуться недолго. Бр. Я потряс головой, повернувшись, направился в сторону тракта. Надо думать, как до столицы добираться. Конечно, проще всего, если кто-то подвезет. Доеду до города, там поищу себе четырехкопытный транспорт. Улыбнулся. Прикольно. Выйдя на дорогу, не спеша направился по обочине в ту сторону. Тут всего-то день пути. Передвигался особо не спеша. Минут через двадцать мимо меня проехала телега, чем-то гружённая, укрытая сверху грубой толстой тканью. Поравнялась ещё одна, в ней было посвободней. До города подхватите? выкрикнул я бородатому мужику. Он оглядел меня, вскинув бровь, кивнул. Я запрыгнул, уселся рядом. Спасибо. «Наемник?» Мужик скосился на меч. Ну что-то типа того. Я улыбнулся. Ну да, на бандита не похож. Он хмыкнул. Это от чего такой вывод? Удивил он меня. Лицо благородного одета приятно, хоть и не пойму, что за одежка. Меч дорогой, объяснил мужчина. Я хмыкнул. А что в этих краях разбойники шалят? Вроде же раньше было все спокойно, да и вы без охраны едете. Кто его знает, слухи разные бродят. А нам охрана ни к чему, мы крестьяне, овощи везем, Что с нас взять? И давно? Что давно? Не понял он. Слухи, говорю, давно про бандитов ходят, переспросил я. Да нет! Хозяин стегнул лошадь кнутом. Пошла, милая, а ну не спи. Да это я так, к слову, на дорогах пока спокойно, но дела странные в округе творятся. Вот и думаем, не банда ли появилась. И в чем же странность? Заинтриговал он меня. Так в начале одного из охраны городской тюрьмы убили, затем самого начальника нашли с перерезанным горлом, а недавно стражника, что на воротах стоял, прирезали. Ничего себе. Я почесал затылок. Кто же их так? Да кто его знает? Опять же, слухи. Ну не томи, расскажи, интересно ведь. Я заискивающе глянул на него. Тот хмыкнул. Да болтают, что начальник, который в крепости был арестован, сбежал, Аж из самой столицы, с подземелий князя вот нынче мстит!» Ну нифига себе, вот так новость. Да слухи все, не верю я. Продолжил мужик: "Невозможно оттуда сбежать, если только его специально не выпустили". А вот это уже интересно, я задумался. Но чего молчишь?" Крестьянин покосился на меня. "Да вот думаю. А скажи, как в городе с криминалом? Все ли спокойно?" "Да какой там?" Он вновь стегнул лошадь. Все попрятались, болтают шустрика какого-то ищут. Вот, блин. Теперь кое-что в голове прояснилось. Значит, князь выпустил Горона Сероча. Так звали начальника тюрьмы. Что же, интересный ход. Поручил ему, похоже, найти Шустрика и заодно порешить всех причастных к его побегу. Логично. Раскололся, значит, Горон, все рассказал. Как пацан в пути сбежал, что веревки ему кто-то подрезал, как меня вместо него подсунул. Конечно, в подземельях у князя найдется, чем язык развязать. Тем проще для меня, в столицу ехать не потребуется. Вот только где его в городе искать? Надо бы самому этого шустрика выловить. Должен он мне за смерть мою поговорить что-то с немохоты. Нет, не убивать, конечно, но пару фингалов я бы ему поставил. Вообще идея возникла. Вот только как его найти? Шустрик все таки Может, видя, что я задумался разговорами больше не донимал так мы и доехали до города не останавливаясь на привал, перекусили на ходу только пару раз сбегали по нужде, да он лошадь напоил торбу повесил на морду чтобы та на ходу овёз сживала. он даже со мной продуктами поделился что-то у меня постоянно с этим проблемы возникают Есть же куда теперь всё складывать, тем более в пространственном мешке ничего не испортится, оно там вечно находиться может. Вот был в таверне, ну и почему с собой в дорогу ничего не взял? Хорошо человек добрый попался, а то жевал бы сейчас таблетки арсена. В город мы прибыли под самый вечер. Перед воротами я спрыгнул, достал из кармашка серебряную монету, протянул мужику. Да не, зачем? Смутился он. Я все равно ее всучил, заодно узнал где-то верно, чтобы остановиться на ночлег. Пройдя по нескольким улицам города, вышел в точно указанное место. Старенькое небольшое деревянное здание для небогатых людей. Как раз то, что мне надо. Такие места обычно облюбовывают воры, да всякий криминал. Нечего мне делать в верхней части города. Шустрик должен где-то в этом районе обитать. Прежде чем войти, незаметно глянул по сторонам. Малец лет двенадцати, что уже за мной следил от самых ворот отвлекся. Я убрал меч в пространственный карман. все таки дорого он выглядит, не для этого места. Теперь можно начать реализовывать свой план. Ушел в сумрак. Воришка вновь высунулся из-за угла забора, заозирался. Ну да, потерял меня. Наверное, думает, я уже в таверну зашел. Интересно, они всех незнакомцев отслеживают? Явно послан кем-то не его инициатива. Я зайдя к нему за спину, проявился, схватил за шею. Он от страха едва не обделался. Понимаю, никого не было, вдруг кто-то цапает. Дяденька, не надо, дяденька, отпустите, запричитал он. Ты чего орёшь? я вздёрнул его. Не трону и не дяденька я. Он вытаращился на меня, шмыгнул носом. Отпустишь? Зачем следишь за мной? Задал я встречный вопрос. "Ну это?" он замялся. "Я тренируюсь так старше велел». "Ага," я хмыкнул. "А затем, если удастся незаметно подрезать кошели или доложить, что появился новичок с полными карманами денег?" Парень понурился. "Ладно." Я махнул рукой. "Не в этом дело." "Тогда в чем?» оживился молец. "Выполни одно мое поручение, Я достал серебряную монету. А глазки-то у него загорелись, блеснули жаждой наживы. "А чего надо?" он уставился на нее, сглотнув. "Передашь Шустрику?" На этом слове пацан вздрогнул. "Да-да", я кивнул. "Шустрику. Скажешь, что мне надо с ним встретиться. Это важно, прежде всего для него. Я знаю, кто за ним охотится, могу помочь. Пусть передаст тебе, где мы сможем увидеться". А с чего это вы взяли, что я знаю, где шустрик? Малец хитро на меня посмотрел. Я отпустил его. Сейчас не убежит. Монетка завораживает. Ну тогда жаль, денег тебе не видать». И стал демонстративно убирать ее в карман. Золотой, тогда передам. Выдал пацан и с наглым видом уставился на меня. Ну да, я тебе золотой а ты сбежишь. Ищи дурака в другом месте. Я хмыкнул и собрался уходить. Хорошо, серебряный, бросил он. Пойми, это действительно для него важно. Не передашь он погибнет. Я в таверне остановлюсь. За тобой никто не проследит, да и за таким смышлёным пацаном это вряд ли кому удастся. Парень зарделся от похвалы. Давай, он протянул руку. «Передам. как тебя звать? Я положил в его руку монетку. Он тут же сунул ее в карман. Спросишь Дэна?» Малецкий кивнул и быстро унесся куда-то по улице, только пятки засверкали. Ну да, стану я тебя ждать. У меня другой план. Я ушел в сумрак и на ускорении моментом его догнал, пристроился рядом. Пацан постоянно оглядывался, петлял по улицам, затем нырнул в полуразрушенный дом. Там через тайный лаз в подвал. прошёл по нему отодвинул ящик открыл люк спустился вниз я за ним через узкий проход мы оказались в каком-то подземелье побродили еще немного по тоннелю он приоткрыл малозаметную дверь шмыгнул внутрь я проскочил за ним небольшое помещение грубо сколоченное из старых досок стол рядом стул кровать сделанная из каких-то ящиков на ней набросаны тряпки поверх лежит парень лет 14 У потолка на крюке висит масляная лампада, тускло освещающая помещение. Он повернулся, приподняв голову. Чего тебе? «Да вот. Пацан стушевался. Ну чего, говори, парень присел. Воришка шмыгнул носом. Меня просил передать один человек, он хочет с тобой встретиться. Говорит, для тебя это важно. Серебряный дал вот, достав из кармана монетку, показал ее. Шустрый махнул рукой. Никуда я не пойду, ловушка это. И ты к нему больше не ходи. Пацан кивнул. Принеси завтра еды. Все, иди. Он махнул рукой. Хорошо. Бросил тот и выскочил из комнаты, прикрыв за собой дверь. Парень потер лицо руками, тяжело вздохнул. Правильно я вычислил. Молодняк должен был знать, где Шустрик обитает. Наверняка многие под ним ходили. Мой план сработал. Я появился выйдя из сумрака. Парень от неожиданности вздрогнул, вскочил и тут же от меня получил кулаком между глаз. Грохнулся на кровать, зажав лицо руками. Из разбитого носа обильно потекла кровь. Я погладил пальцы, довольно улыбнулся. Давно хотел ему съездить. "Кто ты?" выкрикнул он, пытаясь унять кровь. "Неважно", бросил я. "Не убивать я тебя пришел, если ты об этом" чего тебе надо? Вначале давай остановлю кровь, потом поговорим. Только не стоит в меня тыкать своим ножичком, бесполезно это. Парень бросил на меня испуганный взгляд, кивнул, а сам уже весь трясется, побелел даже. Наверняка подумал, что все, конец пришел. Я вернулась с своего пространственного кармана черный кинжал на пояс, положил на него руку, другую парню на голову. Тот напрягся, вздрогнул. быстро опустив немного энергии, отошел, возвращая в хранилище кинжал. Пацан шмыгнул носом, поняв, что кровь больше не идет. Вытер лицо и руки какой-то тряпкой, посмотрел на меня. «Ты маг?» Я присел на стул. Немного. Зачем ты здесь? А голос-то дрожит. Ну что же, давай сразу к делу. По носу от меня ты получил за дело. За что? не понял он я вас не знаю Моего брата казнили вместо тебя я не знал я не хотел закричал парень зарыдал закрыв лицо руками значит ты в курсе он покивал головой продолжая реветь успокойся я не стану тебя убивать мне это не надо я здесь по другому поводу простите я не знал что так получится сквозь слезы пропищал он я не хотел Мне его очень жаль. Давай успокойся, надо поговорить. Я поискал взглядом воду, нашёл какой-то кувшин, стоящий неподалёку, приподнял его, понюхал, вроде вода. Протянул парню. Выпей. Тот глянул, схватил его и жадно сделал несколько глотков, поставив на пол рядом с собой, утер лицо рукавом. успокоился? Он кивнул и посмотрел на меня. Расскажи вначале, как так получилось, почему ты решил обокрасть самого князя? Ведь наверняка всё не просто так. Вы не убьёте меня? Он шмыгнул носом. Я покачал головой. Ну сказал же, нет. Он уставился в пол. Мне хорошо заплатили. Один мужик дал пять золотых, это очень большие деньги. Просил украсть у князя кошель, сказал, что просто шутка, мол он его друг. Одет он был богато, да и подозрения не вызывал, шутил, смеялся. Мол, тебе ничего не будет за это. Он потом его высочество всё объяснит. У них типа спора, может, кто-нибудь у него украсть или нет. Игра такая. А вон оно как всё вышло. Пацан вновь шмыгнул носом. Ну так и думал, что тут не всё чисто. Мне удалось украсть, только там не деньги оказались, а какое-то кольцо, продолжил пацан. А на какое оно мне? Мне всё рассверепел. Этот мужик пропал. Я спрятался, стал пережидать. Но меня кто-то сдал. Стражники взяли, нашли кольцо, бросили в тюрьму. Старшие помогли, думали, это я так авторитет себе зарабатываю. Сбежал с их помощью. А сейчас совсем все плохо. Кто-то за мной охотится, да и все наши хотят сдать, слишком многое принёсом неприятностей. Поверьте, я не знал, что так получится, что когда сбегу, вместо меня казнят вашего брата. Я не хотел Он вновь заплакал, закрыв лицо руками. Да, у парня безвыходное положение. Или его поймает начальник тюрьмы, или свои найдут и сдадут страже. Деваться некуда. Если я устраню того, кто за тобой охотится, другие от тебя отстанут? Он поднял голову, удивленно на меня посмотрев. Нет, все равно убьют. Ладно. Я задумался. План я свой осуществлю. Но вот что потом с парнем делать? Поступим следующим образом. Ты завтра скажешь мальцу, который только что приходил к тебе, что согласен со мной встретиться. Передумал, мол, назначишь место. Он замер, не совсем понимая, о чем я говорю. Твой пацанчик, продолжил я, сболтнет стражником, ну или как-то им передаст о тайной встрече с твоим участием, понял? Туда придет тот, кто тебя ищет. Ты останешься здесь, вместо тебя пойду я. Зачем вам это? Он удивлённо на меня посмотрел. Тот человек должен быть мёртв. Я не стал ничего объяснять. Парень задумался. А что потом со мной будет? Я помогу тебе выведу из города. Там решим. Не знаю, пока что с ним делать, но что-нибудь придумаю. Хорошо. Он кивнул. У меня все равно нет выбора. Не дури, это твой единственный шанс остаться в живых, предупредил я. Делай как говорю, все будет нормально. Я поднялся. Где место встречи определишь, куда мне прийти? Старая колокольня. Она одна в городе, там заброшенный район. Завтра в полночь. Он тяжело вздохнул. Хорошо. Я протянул руку. Шустрик посмотрел вначале на меня, затем на нее, медленно поднялся, немного помедлив, пожал. Я глянул в его глаза. Да, обреченность в них чувствовалась, но и появилась искорка надежды. Открыв дверь, ушёл в сумрак. Парень вздрогнул и медленно ее за мной закрыл. Быстро добравшись до таверны, выйдя из сумрака, заскочив внутрь, сразу подошел к бармену. Народу внутри много, некоторые уже изрядно выпившие. «Хозяин!» — обратился я к нему. Он приподнял брови, мельком глянув на меня. "Да в таких заведениях владельцы сами стоят за стойкой. Мне номер до завтра и еду туда принесите, много, так чтобы дней на 10 хватило", выдал я. "А мы", начал он, но я его опередил, положив на прилавок золотую монету. "Сдачи не надо". Тот молча ее сгреб, кивнул Затем перечислил, что есть из еды. Я выбрал копчёное мясо, 5 порций, 6 буханок хлеба, пирожки, булочки, головку сыра, зелень, 4 целиком запечённые курицы, 5 больших кувшинов кваса, два пива. Подумал и добавил ещё окорок. Пусть будет. Хозяин недоуменно на меня посмотрел, не понимая, как я всё это потащу. Ключ протянул я руку, не став ничего объяснять. Он машинально его выложил. Номер три. Еду в номер, бросил я и поднялся наверх. Зашел в комнату. Все как обычно, простенько. Два стула, стол, кровать. Снял куртку, плюхнулся на нее, расслабился. Вроде все идет как надо. Если пацан не подведет, то завтра вечером увижу начальника тюрьмы. Думаю, не один придет. Но что же, значит, не повезло. Туда им всем дорога, жалеть никого не собираюсь. Парня выведу за город, дам денег, пусть перебирается куда-нибудь, да хоть в ту же столицу, там его никто не знает. Вскоре мне в номер стали заносить еду, расставляя на столе. Девушка, которая принесла шесть круглых больших буханок хлеба и целую корзинку выпечки, с огромным интересом и подозрением посмотрела на меня, но ничего не сказав ушла. Да наплевать Что хотят, то пусть и думают. Я по очереди переместил всё к себе в пространственный карман, оставив немного перекусить на ночь. Наконец-то запасся едой. Где-нибудь ещё добавлю. Мысль у меня проскочила интересная, пока я кусок курочки уминал. Вроде ничего в свойствах пространственного мешка не сказано, что туда нельзя поместить человека. А это вариант. Выбора особо нет, просто из города с шустриком не выйти. А вот так запросто. Попробую. Вдруг получится. Не выйдет, значит, что-то другое придумаю. А если удастся, доберусь до своей таверны. Я улыбнулся. Так и продолжаю ее считать своей. Там выпущу, ну а дальше уже сам пусть решает. Заодно и едой еще запасусь. На том и порешил. Поев, сходил, вымыл руки, оправился и завалился спать. Утром, проснувшись, спустился вниз. В зале всего два человека. Подкосящаяся подозрительные взгляды официантки позавтракал. Пойду погуляю по городу. Надо найти колокольню, осмотреть ее заранее. Поймал несколько пацанов по дороге. Один все таки за мелкую монету объяснил, где она находится. Добрался, подождал, пока никого не будет поблизости, ушёл в сумрак. Побывал внутри сооружения, можно было и не смотреть. Мусор грязь битый кирпич определил, так сказать, дислокацию. Отойдя подальше, вышел из сумрака и направился в центральную часть города. Ну хоть понятие теперь имею, где она находится, и то ладно. Времени свободного еще много, мы слишком одно проскочил. Прошался по улицам, народу много, дома добротные, магазины, ателье, Зашел в приглянувшиеся. Чего изволите? Тут же нарисовался возле меня молодой парень. Одежда. Что-то из готового. Не найдётся на продажу. Что-нибудь приличное, но не броское, на размер меньше, чем у меня. Почему нет? удивился парень. Мы всегда что-то имеем. Некоторые горожане своим отпрыском покупают, шить долго, вот и берут для повседневной носки. Вот и хорошо. А то думал, здесь так же, только пошив на заказ. А нет, всё по-другому. Покажите, что есть. Продавец кивнул и проводил меня в соседнюю комнату. Интересно, прямо как у нас на земле маленький бутик. Я выбрал курточку с капюшоном, рубашку, брюки, ботинки. Все черное с небольшой серебряной отделкой. Добротное, простое, выглядит достойно. Расплатившись, забрав упакованные вещи, выйдя на улицу, посмотрел по сторонам. Убедившись, что на меня никто не обратит внимания, шмыгнул за угол и тут же убрал их в свой пространственный мешок. Побродил еще по городу, наведался в магическую лавку, но ничего интересного там не обнаружил. Так всякие снадобья и эликсиры, травы разные, больше на аптеку похоже. К вечеру перекусил в попавшейся на пути таверне, затем выдвинулся на объект, заранее уйдя в сумрак. Были подозрения, что там уже кто-нибудь будет следить, если пацан, конечно, не подвел. Может, уже засаду организовали. Как и предполагал, двое наблюдают издалека. Отлично. Проскочил внутрь, выйдя из сумрака, преобразил свою одежду, вспомнив, как был одет Шустрик. На секунду показался снаружи, чтобы меня заметили, и юркнул назад. На лицах наблюдателей отразилось удивление. Как же пропустили, не заметив, как я вошел. Вот и полночь. А Неплохо-так. Бывший начальник тюрьмы подготовился. Пришёл не один, с ним двое парней с луками, засели в сторонке. Еще семь человек расположились по периметру, чтобы я не сбежал. Сам он выдвинулся вперед, встав напротив прохода. Выходи, шострик, бежать некуда, выкрикнул он наглым надменным голосом. Ну что же, как говорится, мой выход. Я принял образ того пацана, которого казнили и вышел. Увидев меня в таком виде, Гарон тут же побелел, даже отшатнулся. "Вижу, узнал. Что не ожидал?" я улыбнулся. "Но как? Ты же мёртв!" выдавил он из себя. «А "С чего ты взял? Ты что, мой труп видел?" я хмыкнул. "Тогда сейчас умрёшь." Выкрикнул он и выхватил меч. Интересно, а про Шустрика ничего не спросил, наверное, слишком поражен тем, кто перед ним предстал. Я метнул с руки две стрелы тьмы в сторону лучников. Те тут же завалились, не успев даже понять, что произошло. К Горону подбежали остальные, обнажая клинки. Ну что же, я вынул свой новый меч прямо из пространственного кармана. Он появился сразу в руке. Не совсем был уверен, что так получится, но удалось. Дальше все произошло достаточно быстро. Гарон помедлил, а вот семеро стражников бросились на меня. Ну да, здоровые мужики на пацана, круто у них воюют. Я сделал несколько разворотов, быстро вращая мечом, даже не увеличивая скорость и замер. Семь трупов лежали на земле. Черт глянул на них и с большим трудом сдержал порыв тошноты. Не предполагал подобного. Меч перерубил их лезвия и кольчуги. Троих располовинил, двое были без голов, еще один без ног. У одного вспор от живот. Кровище вытекло море. "Ну что, не ожидал?" обратился я к Гарону. Тот, похоже, в глубоком шоке. Я убрал меч. Вновь получилось. Он оказался в ножнах в моем тайнике. Круто. У меня в руке появился черный кинжал. Вот в привычку уже вошло его доставать, хотя хотел ведь белый. Да фиг с ним. Демоны и так обо мне знают. Горон напрягся, поднял клинок, принял стойку, приготовился к бою. Я метнулся на скорости и всадил ему кинжал в сердце. Он даже не успел заметить, как это произошло. Наши взгляды встретились. Это возмездие за меня и казнь. Вытащив его, мельком обратил внимание. лезвие, как всегда, светилось. Начальник тюрьмы повалился. Я пнул его ногой от злости. Надо было медленнее убивать. Недостоин он был быстрой смерти. Вздохнув, развеяв образ пацана, убрал кинжал. Уйдя в сумрак, направился к шустрику. Больше часа ушло, чтобы до него добраться. Выйдя в обычный мир, открыв дверь, вошел в его убежище. Тот вздрогнул, выхватил нож. Не спит парень, весь на нервах. Понимаю его. Увидев меня, пацан облегченно выдохнул, расслабился, затем вопросительно посмотрел, ожидая, что скажу. Я прошел, сел на стул. Тот, кто тебя искал, мертв». Шустрик потер лицо руками, помотал головой. Перенервничал. Было видно, что он весь на взводе. Парень кивнул. Меня все равно убьют, прошептал он, уставившись в пол. Не убьют. У меня есть идея». Я улыбнулся. Он вскинул голову. Я выведу тебя из города вставай». Зачем? Не понял он. Потом узнаешь. Поднялся сам. Тебе есть что забрать с собой? Я оглядел помещение. Шустрик покачал головой. Нет, все ценное уже младшим раздал. Закрой глаза, попросил я. Он пожал плечами и подчинился. Парень вздрогнул, когда я к нему прикоснулся, и исчез. Я почесал затылок. Круто получилось. Уверенности не было, конечно, но ведь сработало. Интересно, он будет помнить, где был? Ладно, когда верну его, узнаю. Я не стал никуда уходить, дождался утра прямо здесь, вздремнув немного. Вышел наружу, когда еще только светало. Пройдя по пустынным улочкам, выбрался из города. Никто на меня не обратил никакого внимания, да собственное некому было. Город еще спал. Как и в прошлый раз, мне повезло, подвезли на телеге до самой таверны. Я вернул меч на пояс, зашел внутрь, кивнул девчонкам. Те удивились, но улыбнулись. Уточнил на месте ли хозяин. Поднявшись к нему, постучал в дверь и всунул голову в щелку. — "Анастасий Дариевич, разрешите?" "Заходи, Дан." Бросил он: "Что, чёрт, извини, уж больно ты похож, говоришь". Я вошёл, улыбнувшись. "Ну что?" он уставился на меня. "Брат отомщён", коротко ответил я. Хозяин таверны прикрыл глаза, вздохнул. "Я лишь зашёл вас известить. Мне пора". Он молча кивнул. То вернее, накупив еще всякой еды, взяв пару больших фляжек с водой, так про запас, направился в лес. Отойдя недалеко на поляну, выпустил шустрика. Тот от неожиданности появившись, тут же повалился на землю, заозирался. Где? Как это? А что ты помнишь? Интересно «Интересно таки Ничего, ты коснулся меня, и вот я здесь. Он поднялся. Неплохо. Я про себя усмехнулся. Главное, жив. Ну а вдруг нельзя туда человека запихивать? Оказывается, можно. Блин, экспериментатор. Хотя если бы с ним от этого могло что-то нехорошее случиться, просто ничего не вышло бы. Не знаю откуда, но есть у меня такая уверенность. По всей видимости, там внутри время останавливается или еще что-то в этом роде. Я вынул упаковки с одеждой. Они упали возле его ног. Переодевайся, это тебе. А где мы? Он посмотрел по кругу. В дне пути от города недалеко от таверны Анастасии. Парень открыл рот от удивления. А как это? Ну какая тебе разница, одевайся. Я кивнул на пакеты. Он, вздохнув, стал всё распаковывать, Затем стащил с себе одежду, надел новое, аккуратно провёл руками по куртке. Парню явно понравилось. Я достал из своего потайного мешка эльфийский кинжал. Появившись у меня в руке, протянул ему. "Надень на пояс". Тот аккуратно с предыханием его взял, выдвинул лезвие, посмотрел, сглотнул, вытращился на меня. "Ну да, дорогая, красивая игрушка". И я хмыкнул. "Бери это тебе". "Спасибо". Прошептал он, все еще не веря, и аккуратно повесил на пояс. Я оглядел его. Ничего так нормально выглядит. Постоять за себя сможешь? Он кивнул. Тогда вот, и протянул руку, раскрыл ладонь. На ней лежало 10 золотых монет. Если особо тратить не станешь, то хватит надолго. Он взял. Пальцы его тряслись, на глазах выступили слезы. Почему ты мне помогаешь? Парень всхлипнул. Из-за меня же погиб твой брат. Поэтому и помогаю. Он помотал головой, ничего не понимая, вытер слезы. Я улыбнулся. Просто помни о нем и не совершай больше глупых поступков. Пацан часто закивал головой, соглашаясь. «Все, иди. Я протянул ему руку. Он пожал ее, затем поклонился. Спасибо. Я вас не забуду. Дорога там. Я показал в нужную сторону. Караваны идут часто. Доберёшься до другого города, устроишься. Ты парень смышлёный. Он ещё раз поклонился, внимательно посмотрел на меня и направился в указанную сторону. Когда скрылся из виду, я присел возле дерева, прикрыл глаза. Ну и что мы имеем? Образ начальника тюрьмы затуманился. Память о прошедших событиях моей смерти в этом мире растворялась, оставляя лишь отрывочные, отстранённые картинки. Ну вот, ещё одно дело сделал. Куда теперь? Наверное, к алхимику, который меня на ингредиенты использовал. Чёрт, от этих мыслей всего передёрнуло. А затем в тот странный замок на тёмных землях. Ну а в конце домой в Москву. Там будет всё сложно. Я вздохнул, задумавшись. Где мне лучше появиться? Порылся в памяти. Думаю, возле усадьбы, где жил пацан. Сам себе кивнул, соглашаясь. Почему-то это место очень хорошо помню, вернее, помнил он. Поднявшись, посмотрев на свою одежду, создал другую: тёмно-синий короткий кафтан с золотой отделкой, такие же брюки, полусапожки. Повесил меч на пояс, с другой стороны белый кинжал. Красиво получилось. Прикрыв глаза, повернул браслет. Как всегда, обдало тёплым воздухом. Тут же осмотрелся. Да, появился там, где и планировал, между двух заборов возле усадьбы на узкой улочке. Вот только что-то здесь не так. Первое, что было необычным, я практически в центре города. Сейчас где-то полдень, а стоит тишина. Совсем странно. Пройдя немного вперёд, выглянул из-за угла забора и замер. Город было трудно узнать. Полуразрушенные дома, груды обломков, некоторые остатки строения еще дымится. В воздухе витал тяжелый запах гари с привкусом смерти, как я сразу не почувствовал. Ну и что здесь произошло? Война? Вдалеке видны черные поднимающиеся густые дымы. Там продолжало что-то интенсивно гореть. Возможно, кто-то сжигал трупы. Такую картину в реальности я еще не видел. Сердце учащенно забилось, по спине пробежал холодок. Вернувшись в переулок, прижался спиной к забору и прикрыл глаза. В голове появилась информация. Шесть целей. Четверо наёмников, что меня похитили, так же как и пацан-помощник мага, были мертвы. А вот сам старик жив, и мне наконец-то первый раз уточнили, где он находится. Я сполз по стене, присел Он в черном замке. Отсюда до него 20 дней пути. Но не это меня так напрягло, а то, что владелец замка сильный колдун, к тому же некромант, а мой старик у него в гостях. Ничего себе поворот.